Остаток ночи путники провели в дороге. Отряд двигался не быстро, но без остановок, стремясь поскорее добраться до обжитых мест. На этот раз Сигман ехал впереди, указывая путь. Его чувство опасности молчало. Он знал, что в ближайшее время ни ему, ни его спутникам нечего бояться. Все беспокойство предыдущих дней ушло, оставив за спиной груду мертвых тел. Зверь, насытившийся яростью и смертью, мирно спал, оставив хозяина наедине с собой и своими мыслями. Мыслей у Латоя было много. Они вились разноцветным вихрем в распухшей от боли голове, и он не знал, что с ними делать. Раны, полученные в бою, уже затянулись, но от большой потери крови до сих пор неприятно кружилась голова, и это мешало сосредоточиться. Сигманд чувствовал, что упускает что-то важное, но никак не мог понять, что именно. Он никак не мог связать воедино разрозненные нити своих подозрений и рассуждений. И на то была еще одна причина, кроме самого ударного самочувствия. Имя причины было Велонор Барфейм, дочь герцога Тарлина Барфейма, будущая королева Ривостана. Невинный поцелуй до сих пор жег щеку Сигмана, причиняя больше боли, чем все раны вместе взятые. Граф не был бесчувственным болваном, машиной для убийств, каким видели его со стороны. Он прекрасно знал, что он чувствовал. И что чувствовала она тогда, в лесу, когда его рука коснулась хрупких плеч. В тот миг он словно пробудился от глубокого сна, очнулся от холодного оцепенения, в котором провел последнее время, словно ящерицы, лишенные тепла. Сигман почувствовал, как бились вместе их сердца, и в тот же миг ощутил биение самой жизни. Он услышал шепот ночного леса, увидел прекрасный лик луны, смотрящий с высоты мокрый и холодный лес. Почувствовал, как кровь вытекает из его ран, и понял, он еще жив. И она, Волонор Барфейм, тоже живой человек а не просто имя на древе королевских династий. Он понял это в единый миг просветления, и тут час спрятался за маской чудовища, верного приказом своего короля. Он не мог позволить себе поступить иначе. Никто не должен знать об этом. Никто. И в первую очередь Велонор Барфейм. Пусть она видит лишь чешую и холодные змеиные глаза бесчувственного убийцы, с ног до головы, залитого своей и чужой кровью, а не славного героя, спасающего принцессу от дракона. Но ведь взгляд, один лишь взгляд мог выдать его и положить начало чему-то, чему лучше не случаться никогда. Валанор Барфейм. Нет, волонор Сигавар не должна обидеть в Сигмане Латоя никого, кроме верного ручного зверя, в котором кипит жажда крови. Зверь, словно почуяв, что речь идет о нем, заворочился в душе Сигмана. Он не мог понять тех тонкостей, испытываемых его хозяином. Ему просто нравилось быть рядом с комочком света, чье имя так приятно отдавалось в его ушах. Он мог позволить себе быть откровенным самим собой. Дикий зверь, что с него взять? Сигман ему завидовал. Он боялся, что вновь увидев принцессу, выдаст себя неосторожным взглядом и благодарил судьбу за то, что их нагнал отряд герцога. Теперь Валонор ехала в плотном кольце иссадников, надежно укрытая чужих взоров. Герцог ехал рядом с ней, и лишь иногда сигман ловил на себе его взгляды, исполненные и гнева, и восхищения. Граф знал, что Барфейм очень зол на него. Сигман понимал, что нарушил какие-то планы герцога и тем пробудил в нем гнев. Но Барфей не только сердился на спутника, как опытный боец, он восхищался его смертоносностью и живучестью. Зверь внутри Лато я чую, что Барфейм одновременно хочет и убить его, и приручить. Сигмон понимал, что герцог завидует Геордору, которому служит подобное оружие. барфейн бы не отказался от такого слуги. И, быть может, когда-нибудь... Сигмон постарался выбросить из головы мысли о будущем. Оно скрыто туманом и следует мыслить о настоящем, чтобы не лишиться того самого будущего. К счастью, у Лотоя был способ отвлечься от мрачных размышлений. На этот раз и у него появился собеседник. Капитан Паркан, офицер ливостанских порубежников, уцелевший после засады в лесу, не отстал от слуг герцога. Он прибыл вместе с ними, подошел к Сигману и больше не отходил от земляка. Теперь они ехали бок о бок, возглавляя отряд. Сначала капитан молчал, лишь иногда поглядывая на спутника, но потом, видя, что тот не спешит с расспросами, принялся рассказывать сам, так, словно делал доклад командиру. Дорогу они расчистили быстро. Воины Барфейма оказались на редкость трудолюбивыми. Погрузив трупы в экипаж, отряд направился к Тиру. Там у ворот их ждала встреча. Кто-то из спутников, услышавших шум битвы, уже успел доложить об этом военным, и гарнизон поднялся по тревоге. Паркану удалось быстро найти общий язык с командованием. Здесь были предупреждены о визите северных гостей и ждали их. Когда комендант узнал о засаде, то был сильно раздосадован. Рассказывая об этом, Паркан просто лучился радостью. И Сигман подумал, что капитан в волю поиздевался над несчастным комендантом, запугав того различными карами вышестоящего начальства до мокрых подштанников. Но что бы там ни случилось, отряд не стал задерживаться в городе. Мертвых поручили военным, северяне, выполняя приказ герцога, оставили экипаж в городе и уже связанные им бросились по следам хозяина. Паркан которому следовало вести отряд гостей, признал, что старался просто не отстать от них. А потом... Потом рассказ капитана стал немного невнятным, но Сигман и сам догадался. Северяне услышали шумбу и остановились, не желая вмешиваться в сражения кипящей черной магией. Паркан уверял, что пытался заставить их мешаться, но Сигман чувствовал, капитан и сам не горел особым желанием вмешиваться в смертельную схватку, от которой тряслась земля, и он не мог его винить за это. «Потом, когда все кончилось, — сказал капитан, — мы поехали дальше и в конце концов нагнали вас, граф!» Сигман кивнул, принимая информацию к сведению. Ему открылся еще один кусочек головоломки, но он решительно не мог понять, куда его следует пристроить. Похоже, воины — герцога не Это хорошо тренированные воины, и схватку они не вмешивались вовсе не из страха, а потому что получили такой приказ. Или они знали, что их хозяину ничего не грозит? Знали заранее, что чудовище Сигавара примет удар на себя? Или... Ваша светлость окликнул его паркан? Сигман с удивлением глянул на спутника, словно только сейчас вспомнил о его существовании. Глаза капитана блестели, сам он подался вперед, прижимая раненую руку к груди. Он явно что-то хотел услышать. Похвалу? Сигман усмехнулся, когда понял, что молодой капитан ждет рассказа о ночном бое. — Еще одна легенда о чудовище. — Вы проехали по дороге? — спросил Сигман. — Да, прямо... Прямо по полю боя, — признался Паркан и Латой и увидел, что тому стало не по себе от воспоминаний о растерзанных телах. — Что вы видели, капитан? — спросил граф. — Тела. — Много тел, — отозвался тот. — Деревья, вырванные с корнем, сожженную землю. Мы даже остановились. Северяне поймали двух лошадей, бродивших по дороге. — Капитан! Тихо позвал Сигмон, наклоняясь к спутнику. «Да — Да, — жадно отозвался тот. — Вы ничего не видели, — мягко проговорил Латоя. Ничего. И об этом ничего вы никому не станете рассказывать. Разумеется, кроме королевского советника, если он вас об этом спросит. — Ничего, — повторил Паркан, не в силах отвести взгляд от груди спутника, где сквозь прорехи в комзоли проглядывала чешуя. — Я... я понимаю вашу светлость. Оставшийся путь они проделали молча. Капитан больше не решался заговорить с графом, а тот ехал, погрузившись в размышления о превратностях судьбы. Подумать только. Когда-то ему казалось, что самое страшное на свете – это черная чешуя на его теле. Но жизнь настойчиво напоминала Сигмуну о том, что самые тяжелые испытания человеку готовит только он сам. В Тимире, в маленьком городке, до которого они добрались к утру, Барфейм вытребовал у коменданта карету. Он и племянница сразу перебрались в нее так быстро, что Сигману удалось поймать лишь один растерянный взгляд принцессы, не понимавший, почему ее герой не хочет говорить с ней. После этого вокруг кареты сомкнулось кольцо всадников, и Сигман Лотоя больше не видел своих спутников до самого Рива.